Глава восьмая. Пришла пора взяться за мемуары. Раньше это все откладывалось и откладывалось, но надо. — Ой-ё! — протянул Померанский, перечитывая творения секретарей. — Ну да, писал не сам. Графоманией он не страдал. Да и откровенно, мало кто из местных шишек писал свои опусы сам. Так, взять грамотного секретаря, пересказать ему вкратце сюжет и основную идею, затем поправить. Поправить ещё раз и мемуары готовы. В его же случае задача несколько осложнялась. Таким же образом писали мемуары все ближники, и требовалось выработать единую сюжетную линию, по настоянию попаданца, максимально правдоподобную. Здесь этим не слишком заморачивались, но хотелось, чтобы историки в будущем относились к мемуарам как к абсолютно достоверным документам, которым можно доверять абсолютно. А для этого минимум расхождения у самого Владимира и его приближённых, и, конечно же, максимум правды. Даже какие-то нелицеприятные для них вещи описывались достаточно честно. Ну, почти. Там Среханедо сказал, здесь написал о том, что пришлось принимать неприятное решение в условиях дефицита информации или прямого обмана. И, пожалуйста, мемуары становятся главным историческим документом. По крайней мере, на это надеялся попаданец. Прекрасно помнювший, насколько избирательно подходят историки к интерпретации фактов. Проще говоря, кто девушку обедает, тот ее и её танцует. Проблема же заключалась в местных литературных традициях, требующих изрядной величеливости, словеоблудия, науки образных слов и философских рассуждений. Выглядело это порой забавно. Описание боя от нормального такого рубаки с четвертьвековым стажем это уж же Вставка, проведённая недавно Стадавечек. Ах, как они напомнили мне о басногае детство. После чего следовало несколько абзацев, это в лучшем случае про это самое детство в идиллически пасторальных тонах и философская вставка о бренности бытия. И это здесь считалось едва ли не лёгкой литературой. Образчик и серьёзный, иначе стало ломали мозг. Вот и получается, литературным негром дали общий сюжет, дали какую-то канву А вот отучить их от подобных вставок и величавости пока не удавалось. Можно было бы плюнуть и оставить как есть, но Владимиру хотелось максимальной аутентичности документов, так чтобы историки могли сказать: "Да, писал сам Померанский, разве что секретари правили". Важно для достоверности информации. В середине сентября пришлось проинспектировать Хорватию. Очередная ссора с Венграми из-за пограничных территорий грозила перерасти в войну. Венгры закусили у дела после отделения от империи Габсбургов и принялись весьма бурно восстанавливать исконные земли. Выглядело это примерно так. 700 лет назад копыта наших коней топтали эту землю, а значит, она наша. Хорватия во времена Габсбургов была, по сути, частью Венгрии, а значит, она тоже наша. В общем, все было нашим, и претензии были соответствующие. Примещание. В реальной истории венгры подняли восстание в 1848 году, пытаясь скинуть Габсбургов, и на помощь Австрии пришли русские войска, за что венгры до сих пор нам вспоминают. Вспоминают и доморощенные историки из своих, дескать, не надо было спасать Австрию. Соверно. Но вот мало кто помнит, что венгры сражались не просто за отделение от Австрии. Отделяться они хотели с кусками из-под славянских земель. И что интересно, когда славяне в Австрии тоже начали бунтовать вместе с венграми, добиваясь свободы для своих народов. Венгры обозвали их контрреволюционерами и предателями. И не просто обозвали, а подавили восстание. По мнению венгров, славяне должны были воевать за единую неделимую Венгрию, причём родные земли славян должны быть включены в состав этой самой ГНФ. Автономия, может, вам ещё и гражданские права, как у нормальных венгров. Утрирует немного, но не слишком. И вообще венгры весьма националистично настроены и претендуют на куда больше территории, чем они занимают. Миклош Пальфи фон Эрдьёд, недавно умастивший упётанное сидарище на венгерский трон, отличался высокой степенью паранойи и подлостью характера. Эльфи посадили своего представителя на трон не благодаря военным и гражданским заслугам, а скорее вопреки им. Во время смуты они отошли в сторонку, И, как выяснилось, не просто так. Все это время они интриговали, подкупали, убивали. И когда пришло время выбирать короля, оказалось, что выбирать-то, по сути, не из кого. Выбрали Миклаша. Но не все с этим согласились. И на доброй половине Венгрии его власть не признали. По-видимому, именно ради признания он и полез в авантюру, захватив земли, принадлежащие Хорватии. И, зная его склонности к интриганству, спину себе Миклаш как-то прикрыл. Учитывая, что разведка не донесла Памеранскому о каких-то серьезных контактах с французами или англичанами, можно было сделать два вывода. Первое – разведка прохлопала контакты. Второе – в Альфе готовят какую-то подлость. С ядами, пожалуй. Вариант с на авось Владимир даже рассматривать не стал. Встречаться с самим императором венгерский король отказался. И чем мотивировал? Да, собственно, ничем. Лёгматично ответил сидящий на кресле Юрген, которому слуга растирал больную ногу какой-то вонючей мазью. Отношения между вассалом и императором и раньше были весьма дружеские, но ну, после того, как Людмила вышла замуж за единственного сына фон Бо, что уж тут родня, причём близкая. Разговоров-то много было. Где ж хотел он говорить с королём Хорватии, а не с его отцом, да приглашает того к себе в гости? Яд? Не факт, не факт. В Альфе они такие, разносторонние, подложат девицу из своего рода и потом либо жениться и родниться, а там по-родственному. Но это так, навскидку. Тут самое главное, они тебя уже вычеркнули из живых. Доказательств нет, но такие интонации проскальзывали. Чутью фон Бо попаданец верил. Разве это оно было практически на уровне эмпатии самого Владимира? «Что это может быть?» — начал он рассуждать вслух. Сами бы они вряд ли успели найти ко мне подходы. А вот найти подходы к тем, у кого есть подходы на меня, возможно. Габсбурги ненавидят меня люто, да французы показали, что особо не стесняются с коронованными особами, да англичане, союзники хреновы. Были от них звоночки были. Что посоветуешь? Иристь лаконично ответил Штирлиц. Возьми совсем небольшую свиту из тех, кому ты полностью доверяешь, до съезди, ну хоть в Петербург, что ли. Или в резиденцию из тех, что позахолу с ней. А я пока с Траубом пошевелю вражескую агентуру. А вось выдадут себя хоть как-то. Переезд переездом, но и спускать венграм захват хорватских областей нельзя. Но и драться особо не хочется. Точнее, не хочется враждовать со всеми венграми. А если... Юрген, у нас контакты с противниками Миклаша есть? — Как не быть, — оживился тот, поняв всю подоплеку. — Есть, но не так. Рыхлые друг с другом договориться не могут. А нам и не надо. На время смогут разногласия унять. Вот. Так что ВСК мы отправляем именно ради того, чтобы помочь им. Но ну, спорные области это так вторично. Примерно так. Мейклш дурак и негодяй сперва грубо отобрал у Хорватии, а значит, у всего Померанского дома земли, а потом ещё я скорбил, показав венграм о редкими невежами. Потянув Ну, в общем, да. — Совсем уж гладко не выйдет, но основную долю недовольства за потери хорватских областей и Венгрии перенаправить на Пальфе смогут. — Ну вот и ладушки, — довольно подытожил император. — А я, наверное, съезжу в Петербург. — Несколько лет не был. Надо контакты обновить. — Да, ты подготовь наших купцов из тех, что с Россией и дела имеют. Я пока там буду, кое-какие вопросы смогу порешать. Известия из Парижа пришли буквально перед отплытием в Петербург. Дав измученному бойцу кошелек с золотыми, Рюген коротко приказал лакеям отмыть Наскора, покормить чем-то лёгким, да уложить спать. Сам тем временем вскрыл пакет и пробежал глазами. Известия были сильными. В Париже всё-таки свергли короля. Свергли по-настоящему. Людовик теперь считался гражданином бурбоном и содержался под охраной в одном из маленьких дворцов около столицы. Что характерно, Желающих сражаться за него не нашлось. «Ну, совсем как Николашка», — хмыкнул попаданец и продолжил читать. Немногочисленные сторонники вроде как собирались что-то делать, но степень серьезности их намерений была пока не ясна. То ли пойдут в наш последний решающий бой, то ли постучат кулачками по груди и разойдутся со словами «все пропало». В самой же столице Франции заседал сейчас революционный комитет. действующие откровенно популистскими методами. Во всяком случае, зачем было сносить Бастилию, Померанский так и не понял. Это уже давно был не символ режима и политическая тюрьма, а скорее музейная достопримечательность. Во всяком случае, узник в ней содержался всего один, а саму крепость планировали сделать музеем средневекового Парижа. Еще и революционный комитет обнародовал списки агентов полиции и спецслужб. Но это ни в какие ворота. Хотя, что-то такое Владимир помнил и во время революции 1917-го. Примечание. Большую часть полицейских архивов сожгла возмущенная толпа. Оно и неудивительно. Профессия, без шуток, это именно профессия революционера такова, что агентом спецслужб в этой среде не является разве что один из десяти. Что нищуточки не мешало и не мешает им работать против страны. А вот обнародование имен агентов – это после развала Союза. ещё непрерывно, в самом деле непрерывно, посменно заседал революционный суд, расследующий деятельность бурбонов на французском троне. Но ну а заодно неправильных аристократов были и правильные, среди революционеров хватало в высшей аристократии ремечяния. Как и у нас, в русской революции раскачивать лодку начали именно аристократы, вплоть до великих князей. Революционерами среди них были немногие. Большая часть просто надеялась получить с этого какие-то преференции и совершенно не ожидала дальнейшей судьбы. Революция была откровенно переточной, но они в 21 веке и чаще всего именно такие: с обвинением противника во всех смертных грехах, с трагическим изломом рук, с молодыми героями, желательно мёртвыми, с театральными постановками, где в главных ролях разгневанные граждане с провокациями Именно так и раскачивают толпу, заставляя людей делать непривычные вещи. Шаг. И благонамеренный обыватель отправляется на митинг посмотреть. Второй, и он принимает участие в демонстрации. Третий, демонстрация оказывается несанкционированной. Четвёртый, пятый. И вот он уже стреляет из мушкета по солдатам короля, своим соплеменникам. Это как секс с девственницей. Предложи ей прыгнуть в койку, и почти наверняка дело закончится пощёчиной, даже если сама девица ищет себе мужчину. А вот вежливое знакомство, свидание, цветы. Усмехнувшись необычной аллегории, пришедшей в голову, Грифич продолжил читать. Французы, несмотря на все неприятности ещё до революции, сумели подкинуть своеобразную бомбу-вонючку англичанам. Собрали несколько кораблей отмороженных революционеров-интернационалистов из тех, что не принадлежали англичанам со всеми потрохами. И отправили в английские колонии, где вялотекущая гражданская война постепенно превращалась в нечто более серьёзное. Но один из агентов Венедии, помимо сравнительно немногочисленных революционеров-интернационалистов-добровольцев, выпихнул в командировку максимально большое количество людей, которые испытывали личную неприязнь к Англии. Вроде бы и не слишком много. В общей сложности французский десант насчитывает чуть более 500 человек. Не самая большая цифра, но на американском континенте и белого населения было пока всего ничего. Тем более людей с военным опытом. Учитывая, что среди восставших жителей колоний практически не было людей с реальным боевым опытом, хотя, вспомните мигрантов из германских земель, а тут еще Франция дала американцам своеобразный кадровый резерв офицеров и сержантов. Гм. Учитывая, что в колониях и без того весьма высок процент французов, Может получиться достаточно интересно. Примечание. Среди американских колонистов процент собственно англичан был сравнительно не высок по разным причинам. Какие-то земли раньше принадлежали другим государствам, и Англия их оккупировала, выкупила, религиозные эмигранты, немцы, много, кстати, французские гугеноты, голландцы. Ну и наконец категория белых рабов, вроде тех же ирландцев, которых хватали порой по надуманным обвинениям или вовсе без таковых. В мировой истории граждан не англичан было столько, что в качестве государственного языка вынесли на голосование, собственно, английский, французский, немецкий и иврит. К слову, английский победил с перевесом в один голос. На втором месте был немецкий. Вроде как встречал, что был в этом списке и испанский, но ссылки сомнительные, так что не уверен.